Глава восьмая В мае этого года Комитет по культуре уезда Гауми и Комитет по радио и телевещанию совместными усилиями проводили первый конкурс на исполнение оперы «Мао Цян». Председатель уездного комитета по культуре господин Лу лично приехал в Пекин и пригласил меня в жюри. Устоять перед его напором было невозможно, так что пришлось согласиться. Тремя годами ранее оперу «Мао Цян» объявили нематериальным культурным достоянием страны. Чтобы передать этот театральный жанр потомкам, партком уезда и уездное правительство решили организовать юношескую труппу, набирали 40 школьников, которых планировали учить в Академии искусств Вайфана, а после окончания распределять на работу. Телевизионный конкурс тоже привлек внимание к этому событию. И набор вызвал жаркий интерес. В итоге заявление подали 500 с лишним человек. Пока я жил в уездной гостинице, каждый день ко мне таскались знакомые, друзья и родственники, просили помочь устроить ребенка, и это наскучило мне до крайности. Я не мог еще какое-то время возвращаться в Пекин, поскольку нужно было обсудить с местными начальниками из Комитета по культуре создание пьес для труппы Мао -Тян. поэтому председатель Лу нашел мне номер в другом отеле, где я спрятался от надоедливых визитеров. Кто бы мог подумать, что стоило мне переехать, как на мобильник пришло сообщение. Ты, наверное, уже забыл свою одноклассницу. Это Лу Вэньли. Ли, я внизу, около стойки регистрации отеля. Не мог бы ты спуститься и встретиться со мной? Отниму у тебя пять минут. Мы сели в баре, подозвали официанта. Я спросил, что она будет пить. А вино есть? Я удивился. Официант с улыбкой сказал: "Конечно есть. Какое предпочитаете? Да любое". Официант с улыбкой смотрел на меня. Я сказал: "Принеси нам по бокалу красного вина". Официант начал перечислять список названий, я перебил его: "Самого хорошего". Лу Вэнь Ли настаивала. — Договорились, я угощаю. — Не нужно. Я запишу на счет номера. Лу Вэнь Ли помолчала чуть-чуть, а потом тихонько сказала. — Ну да, ты же теперь у нас важная птица. Я тебя только по телевизору и могу увидеть. Ты преувеличиваешь. Как говорят обманщик, больше всего боится земляков, а еще больше — одноклассников. — Но мы с тобой не просто одноклассники. Мы еще и за одной партой сидели. А я-то думала, ты забыл. Как я мог забыть? Человек после пятидесяти плохо помнит то, что с ним происходит сегодня, а вот прошлое, чем дальше, тем лучше. Да, со мной тоже так. Даже во сне вижу те времена. Это значит, мы постарели. Ну, для мужчины за пятьдесят — это отличный возраст. а женщина превращается в старую ведьму. На ней было свободное черное платье, но и оно не могло скрыть расплывшуюся талию. Ее некогда худое, длинное, нежное личико тоже округлилось, напоминая полную луну. Под глазами появились мешки, глазные впадины потемнели. Нам принесли вино, мы подняли бокалы и чокнулись, после чего она торопливо сделала глоток. «Как поживает учитель Лю?» Она вздохнула. «Умер?» Я изумился. «Как умер?» «Ему же еще только чуть за шестьдесят было?» «Видно, судьба мне быть вдовой. Гублю я мужиков». «Ну что ты?» Она сделала еще глоток вина, в глазах блеснули слезы. «Горькая у меня судьба». Я не нашел слов утешения, поднял бокал, и мы снова чокнулись. Лу Вэнь запрокинула голову и осушила бокал до дна, а потом сказала. «Не будем об этом. Я пришла к тебе с просьбой». Она вытащила фотографию и передала мне со словами. «Это моя дочка, Лю Хуань Хуань». Она зарегистрировалась, чтобы принять участие в прослушивании в труппу. Уже два тура прошла, вошла в число шестидесяти лучших. Говорят, остальные родители пытаются пристроить своих детей. Пришлось и мне, позабыв о достоинстве, прийти к тебе. Я рассматривал фотографию. У Лю Хуань-Хуань оказались большие глаза и большой рот. В ее облике смутно проступали черты учителя Лю, но больше она походила на Лу Вэнь Ли. Я смутно припоминал, как члены жюри упоминали имя девочки, и тут же отправил СМС председателю Лу с вопросом. Тот ответил, «Отличные данные. Даже если бы отбирали всего двух, ее бы взяли». Я показал сообщение Лу Вэнь Ли. У нее из глаз потекли слезы. Я сказал, «Ну, теперь-то ты спокойна». Она, всхлипывая, принялась благодарить меня. «Спасибо, спасибо», — я спросил. «Мне-то за что спасибо? У твоей дочки хорошие данные. Она себя хорошо проявила на прослушивании». Теперь-то я поняла. Спасибо тебе. Она достала из сумки бумажный конверт со словами «Вот тут десять тысяч. Прости, что так мало. Не мог бы ты от моего имени пригласить председателя Лу и членов жюри выпить?» Я подумал немного и сказал. «Хорошо, Ваньли, Я возьму». Текст читал Александр Аравушкин.